Ровно в четыре часа, изнемогая от бездействия и тревоги, Федор Башилов в сотый раз выглянул из служебной дверцы в высоченный мраморный вестибюль, откуда вверх поднималась парадная лестница в экспозицию, а вниз, как ручейки, стекали две лестнички поменьше, в гардероб. В дни больших выставок или детских каникул здесь было не протолкнуться. Очередь стояла через весь вестибюль, и уборщикам приходилось то и дело протирать мрамор, который топтали тысячи ног людей, жаждущих приобщиться к искусству. Милиция ставила турникеты, чтобы хоть как-то привести очередь в порядок, и вообще в музее творилось полное сумасшествие. Федор это самое сумасшествие очень любил. Сегодня в вестибюле было почти пусто. Только какие-то командированные тетушки решали, куда бы им пойти — в античный зал или в русскую иконопись. «Да у меня уже ноги не ходят», — говорила одна. «Москва — это такая здоровущая! Не на морозе же стоять!» — возразила другая. «До поезда еще три часа с гаком!» и тут появилась виктория федор не поверил своим глазам нет он знал что она должна прийти но почему то совсем в это не верил нет не так он знал и верил и все равно как будто не ожидал она вошла улыбнулась охраннику саши который уставился на нее во все глаза и каблучки ее зацокали по мраморному полу в руке она несла огромную спортивную сумку федору стало трудно дышать Как раз перед рамой она вдруг поскользнулась на мраморе, охнула и чуть не упала. Спортивное чудище вырвалось у нее из рук, обрушилось на пол и поехала под стол, за которым охранники всегда проверяли сумки. Саша кинулся и подхватил ее. «Девушка, осторожнее!» Тетушки перестали шептаться и тоже уставились на Викторию. Происходящее было значительно интереснее, чем античность, а заодно и русская иконопись. «Господи, как больно!» «Вы ногу подвернули». «Да, я все время падаю», — Виктория улыбнулась охраннику сказочной улыбкой. И он улыбнулся ей в ответ, растерянный. «Вы не поверите, вот только выйду из дома, обязательно упаду. Держитесь за меня, держитесь, не стесняйтесь. Может, вас отвезти в медпункт? Можно мне присесть?» Саша провел прекрасную барышню к креслам, стоявшим вдоль стены, усадил ее и присел рядом на корточки. Она то морщилась, то улыбалась, и видно было, что готова мужественно терпеть боль, лишь бы никого с собой не обременять. Ну что, если пошевелить больно, вот так больно, а вот так уже нет. Осторожнее надо, девушка. Спасибо вам, что помогли. Я бы растянулась и вообще ногу сломала. Да что вы, может, в медпункт все-таки? Перед носом у охранника Виктория покрутила безупречной ногой в безупречном ботинке и безупречном чулочке. Охранник не отводил от нее глаз. А как вас зовут? «Меня?» «Ну, конечно, вас». «Са... Саша, а что?» «Уже все прошло, Саша. Спасибо вам». «А вас как зовут?» «Меня Вика», сияя сказала Виктория и поднялась. Охранник посмотрел на ее ногу и быстро отвел глаза. «Саш, вы не принесете мою сумку? Я сегодня в теннис играла и, наверное, колено перетрудила. Вот нога и подвернулась. Вон она, под стол уехала». Охранник поискал глазами сумку, подошел, выудил ее из-под стола и аккуратно поставил перед Викторией. «Спасибо вам, Саша», — прочувствованно сказала она. «В гардероб налево или направо?» «По любой лестнице вниз. Я бы вас проводил», — добавил он с сожалением, «но нам отлучаться никак нельзя». «Спасибо», — еще раз поблагодарила коварная Виктория и равнодушно мазнула глазами по Федору, который торчал в дверях с надписью «Служебный вход», как будто не узнала. «Мы с вами увидимся, Саша, когда я обратно пойду. И я вам еще раз скажу спасибо». «Не за что». Пробормотал совершенно потерявшийся Саша. Виктория подхватила сумку и стала грациозно спускаться в гардероб. И Федор осторожно прикрыл за собой дверь. Итак, сумка в музее. Теперь самое главное — незаметно добыть ее из гардероба. Виктория свою часть программы отыграла с блеском, и Федору осталось не провалить свою. Он вышел из-за служебной двери и с очень деловым видом сбежал вниз по противоположной лестнице. Не той, по которой спускалась Виктория. Охранник Саша тоскливо смотрел ей вслед. Командированные тетки двинулись вверх по большой лестнице, и на Федора никто не обращал внимания. На всякий случай он еще раз огляделся по сторонам, пригнулся и заглянул в гардероб. В гардеробе дежурил Иван Ильич, ранее работавший капельдинером в Большом театре и на пенсии, переместившийся в Музей изобразительных искусств по причине артрита, из-за которого ему было трудно стоять. Его всегда жалели, и в дни больших выставок или школьных каникул, когда приходилось таскать сотни шуб и пальто, Он получал отгулы и больничные. Сейчас народу было мало, и Иван Ильич мирно почитывал книжицу в своем уголке за шубами. Виктория в два счета пристроила ему сумку, которую старик, кряхтя и качая головой, поставил возле деревянного ящика с отделениями, куда обычно клали пакеты и шляпы. Федор наблюдал за ней из-за поворота лестницы. Она что-то прощебетала Ивану Ильичу, вскинула на плечо крохотный ридикюльчик, поправила у зеркала волосы, которые вовсе незачем было поправлять, и, держась за перила, стала подниматься. Федор подождал, когда она его минует, и сбежал в гардероб. «Иван Ильич, где вы?» «Кто тут?» «А, Федя, чего тебе?» «У вас телефон работает, я свой дом и из отдела говорить не могу». зноби что ли, позвонить хочешь?» «Ну, звони, звони, чего там?» «Вон он, телефон, на столике, в город через пятерку». «Да знаю я, Иван Ильич». Огромная спортивная сумка стояла почти у его ноги, и Федор испытывал неистовое желание схватить ее. Он знал, что нельзя, но все его беды были сосредоточены именно в этой сумке. Взять ее — и дело с концом. Он покрутил пальцем диск древнего желтого телефона, переложил трубку с одного плеча на другое и снова покосился на сумку. Пока все идет как надо, только бы не испортить дело. «Федя!» — гардеробщик показался из-за пустых вешала, очки сдвинуты на кончик носа, в руке потрепанная толстая книжица. Анна Каренина прочитал Федор Башилов. «Федя, а что у нас покрали-то?» «Ты не в курсе? Вроде из вашего отдела. Бронза, Иван Ильич, и серебро». Фу, ты!» — плюнул гардеробщик в сердцах так, что очки подпрыгнули, и он придержал их рукой. «А я думал, может, брешут. У нас из музея от сотворения мира ничего не воровали. Найдут? Как ты думаешь?» «Найдут», — уверенно сказал Федор и снова посмотрел на сумку. «Наверняка найдут. Да нынче не люди, а супостаты какие-то пошли. Ну на кой лят им серебро и бронза музейная?» Ведь за копейки продадут, таким же, как и сами супостатам необразованным. А те все покидают, пошвыряют. А у нас ведь все в покое и порядке сохраняется еще с позапрошлого века». Он помолчал, огорченно поглядывая на Федора поверх очков, и вдруг спохватился. «А ты чего не звонишь-то?» Федор звонил в собственную пустую квартиру. «Я звоню, да никто не отвечает». «А, ну звони, звони». Иван Ильич зашаркал обратно к своему стулу, уселся, положил ногу на ногу. пристроил Анну Каренину и нацелился читать. «Иван Ильич, я через вас внутрь пройду. чего ж, проходи на здоровье». Виктория должна была выйти ровно через полчаса. И за эти полчаса Федор Башилов сгрыз все ногти. В конце концов он налетел в коридоре на Марию Трофимовну, которая ледяным тоном объявила ему, что вскоре прибудет милиция, и он к этому времени должен непременно вернуться на рабочее место. «Раз уж вы не работаете, то хотя бы не носитесь по коридорам», добавила она, подумав. Сумка, которую он должен был оставить вместо той, что принесла Виктория, была у него в рюкзаке. И минут за пять до назначенного времени он вернулся в отдел. Все его тетушки потихоньку собирались домой. Нелечка, устав переживать, тихонько позевывала и закрывалась рукой. Мария Викторовна рассматривала какую-то большую книгу без всякого энтузиазма. Мария Викторовна номер два смотрела в окно, где уже засинели сумерки. А Мария Трофимовна ожесточенно писала что-то на большом желтом листе. Из всех этих занятий совершенно явно следовало, что рабочий день заканчивается. Вот-вот кончится совсем, и можно будет наконец-то уйти домой. А дома телевизор с любимым сериалом, чашка чаю, плед на диване все хорошо. Куда это вы собрались? спросила Мария Трофимовна, когда Федор потянул с пола рюкзак. Вы не можете уйти с минуты на минуту, должна приехать милиция и во всем разобраться. Или вы опять хотите улизнуть? Федор замер и посмотрел на часы. Спине стало холодно. «Мне только на пять минут нужно, Мария Трофимовна». До да вас целый день где-то носит. и еще неизвестно, какими делами вы занимаетесь. Поставьте ваш чемодан и извольте сесть к столу». «Мария Трофимовна, мне только на пять минут, правда? Я никуда не денусь». «Зачем вам вещи?» «Какие вещи? Вот эти». Федор посмотрел на лямку рюкзака в своей ладони и потом опять на часы. «Я маме должен отнести», — сказал он умоляющим голосом. «Мы с ней договорились». «О чем таком вы могли с ней договориться и зачем вам для этого вещи?» Она собиралась после работы в магазин, но у нее нет сумки. Она попросила меня принести ее рюкзак. В магазинных пакетах носить еду очень неудобно, правда, Мария Трофимовна. Мария Трофимовна молча смотрела на него через очки для близи, и ему казалось, что врет он неубедительно, смешно, по-детски, и никто ему не верит. Время шло, и капающие секунды сотрясали его запястье. «Я вернусь через 10 минут». Начальница пожала плечами. «Ну хорошо, идите. Но я предупрежу охрану, чтобы из здания вас не выпускали. Я не собираюсь никуда уходить». Федор подхватил рюкзак и ринулся вон из комнаты, чувствуя только, как уходит время. Он вихрем пролетел через все этажи и коридоры, перед крохотной внутренней дверью в гардероб, остановился и задержал дыхание, стараясь дышать потише. Никаких камер наблюдения в этом коридоре не было, и все сотрудники об этом знали, и Федор быстро расстегнул рюкзак, Вытащил на свет Божий огромную сумку, с которой некогда ездил на Селигер, дернул молнию, открыл и запихал рюкзак внутрь, чтобы сумка не была похожа на дохлую собаку. Из-за дверцы раздавались какие-то голоса, и Федор знал, что должен торопиться. Он встряхнул сумку, чтобы рюкзак внутри не съезжал на одну сторону, выдохнул и распахнул дверь. «А я вам говорю, что испачкали! Ну вот, посмотрите, видите? А вот этого ничего не было, между прочим, а теперь здесь грязь!» «Ужасная грязь! Девушка, ну что вы говорите? Где же грязь? Это вам просто показалось». «Нет, неправда, я же вижу. А тут вообще мех выдран. Что вы здесь делали с моей шубой в этом музее?» «А я думала, приличное место, и люди на вид такие хорошие, и искусство кругом. А вы мне шубу испортили!» Виктория стояла в центре вестибюля и скандалила всласть. Иван Ильич держался за сердце. Тучная колышущаяся администраторша Федор позабыл ее имя. потрясала перед носом Виктории ее шубой. Смотрительница зала русского искусства в пуховом платке пыталась вразумить буйную скандалистку. И охранник, всегда сидевший на стуле возле служебного входа, тоже подтянулся и смотрел с интересом. На Федора никто не обратил внимания. Он просто зашел в гардероб, наклонился и взял сумку. Она оказалась очень тяжелой, особенно по сравнению с той, которую он держал в руке где был только его скомканный рюкзак. Он аккуратно поменял сумки местами и сделал шаг в сторону служебного входа. Помедлил и оглянулся. «Вы знаете, сколько стоит моя шуба? Нет, хоть представляете, сколько она стоит? Три тысячи долларов! И я подам в суд на ваш поганый музей, потому что мне ее испортили!» «Да она сумасшедшая просто. Распустили их. Три тысячи долларов. Поглядите на нее, не переживайте, Иван Ильич, ничего там нет, никакой грязи. Да она придумала все, чтобы нам нервы помотать. Они теперь все такие. Все!» «Иван Ильич, не волнуйтесь, у него сердце больное, а эта девица его в чем-то обвиняет». «Да как вы можете, девушка? Как вы смеете говорить такое нам, у нас в музее?» Виктория оглянулась только на секунду, нет, даже на долю секунды, и снова заверещала что-то насчет шубы. А Федор сделал еще один шаг и оказался за дверью с надписью «Служебный вход». Голоса отдалились, и шум скандала сразу стал мелким, незначительным. Федор перевел дыхание. Серебро и бронза тяжело оттягивали руку. На ходу, доставая карточку ключ от запасника, в прошлом году замки в хранилищах поменяли на карточные, Федор тяжелой рысью помчался по ступенькам вниз полутемный коридор, который показывали в новостях. Только бы никого не встретить, только бы никому не пришло в голову именно сейчас поработать в запасниках. Отдельной охраны возле хранилищ не было, музей не мог позволить себе такую роскошь. Оглядываясь по сторонам как вор, мокрыми от напряжения пальцами, Федор вставил карточку в прорезь замка. И потянул дверь. Она не открывалась. Он выдохнул, вытащил карточку и снова вставил. Дверь не открывалась. Нужно успокоиться, и тогда все пойдет хорошо. Федор опустил на пол сумку, вытер джинсы ладони. Тут на лестнице прямо над ним зазвучали приглушенные голоса и послышались шаги. Кто-то спускался в хранилище. Федор набрал в грудь побольше воздуха, вытер джинсы еще и карточку и снова вставил ее в прорезь замка. Дверь не открывалась, а шаги на лестнице были уже совсем близко. И тут только он сообразил, что вставляет ее другой стороной, не той, на которой была магнитная полоса. Он перевернул карточку, снова вставил, голоса все ближе и шаги все слышнее, и замок подмигнул зеленым, и бронированная дверь чуть-чуть ослабла в пазах. Федор навалился на нее, чтобы быстрее открылась, подхватил сумку, протиснулся в темноту и проворно прикрыл дверь за собой. Куда они идут? В это хранилище или в следующее? Если в это, его здесь застанут и... и...» Не зажигая света, Федор ринулся в глубину узенького прохода, слева и справа от которого высились бесконечные полки от пола до потолка, уставленные всевозможными предметами старины. За толстыми дореволюционными стенами не было ничего слышно, и он не знал, миновала опасность или нет. В конце прохода был стол, а на нем лампа. Под лампой лежал толстый журнал, в котором полагалось отмечать, с какой именно вещью и кто именно сегодня работал. Федор ощупью добрался до стола, пошарил по пыльной поверхности, сваливая на пол какие-то бумаги, разлетавшиеся с тихим шелестом, и зажег свет. Место коллекции было в ряду у стены, под самым потолком. Там были натянуты красно-белые ленточки, привязанные к стульям, должно быть, милиция натянула, обозначила место преступления. Недолго думая, Федор присел на корточки перед стеллажом, расстегнул сумку, освободил ценности от газеты, как попало, засунул серебро и бронзу в самый низ, за ящики с какой-то посудой. Кувшин не входил, высоты не хватало, и Федор просто положил его на бок и подпер чем-то, чтобы не укатился. Он вскочил с колен, подхватил опустевшую сумку, помчался по проходу, вернулся, чтобы выключить свет, и хранилище снова провалилось во мрак. Осторожно приоткрыв дверь, Федор выглянул в коридор, покрутил головой, волосы лезли в глаза и мешали смотреть. Никого не было в коридоре. Должно быть, те прошли дальше. Он вышел, закрыл за собой дверь, подождал, пока щелкнет замок и стал подниматься по лестнице. Руки у него немного дрожали. В коридоре наверху тоже никого не оказалось, и ничего не было слышно за узкой дверцей с надписью «Служебный вход». Чтобы удостовериться, что с Викторией все в порядке и она ушла, Федор выглянул в гардероб. Иван Ильич сидел на своем стульчике за рядами пустых вешалок, вокруг него суетилась смотрительница и колыхалась тучная администраторша, и пахло то ли валерьянкой, то ли ландышевыми каплями, которые иногда принимала его бабушка. Виктории не было видно. Все в порядке. Все еще не веря в успех и не понимая, как это все у них получилось, Федор вернулся к себе в отдел. Сумку он засунул в стоявший в коридоре старинный шкаф с документами. Мария Трофимовна была одна, девочки разошлись по домам. «Вы не сбежали?» — холодно поинтересовалась начальница, завидев его. «Я была уверена, что вы сбежите», — Марья Трофимовна, — сказал Федор Башилов. «Я сейчас спускался в хранилище. По-моему, вы что-то недосмотрели. Коллекция на месте». Она смахнула с носа очки для Близи, которые беспомощно повисли на цепочке и водрузила очки для Дали, и уставилась на него. «Кто вам разрешил пойти в хранилище?» «У меня же пропуск не забрали, я решил поискать сам. И нашел». «Что вы нашли?» Часы, распятие, поднос с кувшином, кофейник и чернильный набор. Шкатулки я не видел, но, может быть, она тоже где-то там. Этого не может быть, — слабым голосом сказала начальница. Пойдемте посмотрим, — предложил Федор Башилов. Когда Вероника вышла из музея, было уже довольно поздно. По всей Волхонке горели фонари, успокоительным, легким, веселым светом, и снег валил. Целые горы белого, чистого, уже предвесеннего снега. Казалось даже, что мороз отступил, потеснился, давая место этому снегу, очистительному и густому, с которого должна начаться новая светлая жизнь. Коллекция нашлась. Эта новость моментально облетела всех оставшихся в музее сотрудников. Петр Ильич лично проверил ее сохранность. Не доставала только шкатулки, но после того, как коллекция обнаружилась, все решили, что шкатулка просто куда-то задевалась. Ведь недавно прорвались трубы — ящики с ценностями пришлось перетаскивать с места на место. Директор принес извинения милиции и назначил совещание, на котором настоятельно рекомендовал отделу русского искусства провести инвентаризацию и сделал еще кучу каких-то распоряжений, очень строгих, понятных и логичных, и должно быть абсолютно правильных. Предстояли разбирательства, собрания и, возможно, даже выговоры за халатное отношение к работе. Но все это не шло ни в какое сравнение с ужасом, который вдруг отступил. сгладился, как будто снег накрыл его. «Все хорошо», — повторяла про себя Вероника. «Коллекция вернулась, шкатулка найдется, Федора не посадят в тюрьму. Все хорошо. И все это благодаря человеку, который сегодня утром пил у нее в квартире чай с молоком». Умный, замечательный человек, на которого ее сын смотрел как на Бога. Никто никогда не помогал им, и Вероника привыкла жить с ощущением, что они сами справятся, и им никто не нужен. И чувство благодарности, восторга, почти любви к Олегу Петровичу, такому незнакомому и чужому, было для нее совершенно новым.